Глава третья В доме тревога большая, счастливы светлый лицом, Заново дом убирая, Шепчутся мама с отцом, Как весела их беседа, Сын подмечает, молчит. «Скоро увидишь ты деда», Саша отец говорит. «Дедушка и только и бредит Саша, Не может уснуть, Что ж он долго не едет? Друг мой, далек ему путь». Саша тоскливо вздыхает, думает, что за ответ. Вот, наконец, приезжает этот таинственный дед.